Нина Саратокина. Гордомарина вперед. Закон парности. Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Кенигсберг. Мнимый опекун. Мелитрисе нравился Ледащев. Нет права лучшего попутчика в этой нелепой поездке, трудно было себе представить. Несмотря на возраст, ведь это уже старость, Сорок лет. Василий Федорович умудрялся быть красивым и элегантным, и наружность его служила как бы приправой к их несколько постным чопорным разговорам. И, конечно, Мелитриса была благодарна за то, что Ледащев ни разу не позволил себе обмолвиться, даже намеком показать, что гайдуки на запятках вовсе не гайдуки, а солдаты, а четверо гусар верхами вовсе не свита, а охрана а сама она небеспечная путешественница, а пленница и, даже хуже того, завербованный агент. Он говорил ей насмешливо и высокопарно. «Не огорчайтесь, милая барышня. Вы позволите мне так вас называть? Время — лучший лекарь. Слушайтесь в его безмолвный плеск. Река забвения уносит каждый миг ваших горестей. Умирают секунды, и вы умираете вместе с ними» чтобы родиться вновь. Он вздыхал то ли томно, то ли насмешливо. А можно и так сказать, придет время, будет и пора. Сидевшая рядом Фаина в неизменной своей оранжевой японечке с вытертым куньим мехом и накрепко привязанной к голове шляпе испуганно поглядывала на ледащего. Она знала, что господин этот есть очень высокая шишка, человек для нее недосягаемый, Почему боялась его, млеяла от чести находиться рядом, но не смела выказывать своих чувств, и только сильно накрахмаленные васильки, которыми ради весны украсила она свою шляпу, согласно и верноподданически кивали на ухабах, в вторя ее мыслям. «Драгоценная Мелитриса Николаевна», — продолжал Ледащев, — «позвольте совет. Стряхивайте с себя неприятности, как...» «Собака стряхивает капли воды, выходя на берег. Где ваша улыбка, черт побери?» Мелитриса не обижалась на эти слишком вольные замечания. Несмотря на явную грубость, в них звучала доброта. Ясно, он хотел утешить. Наученная горьким опытом, Мелитриса не задавала вопросов. После своего неудачного побега в апреле... Она согласилась со всем, что предложил ей неутомимый страж Аким Анатольевич. Разногласия возникли лишь по одному поводу. Какую роль будет играть сопровождающий ее ледащев? Естественно, первой Акиму пришла в голову мысль сделать Василия Федоровича батюшкой. «Нет», — сказала Мельтриса, — «мой отец убит, я никого и никогда не буду называть его именем». «Тогда господин Ледащев может поехать в качестве вашего опекуна!» «Нет, опекун у меня уже есть!» Аким Анатольевич начал проявлять нервозность. «Но ведь это все легенда! Придумка, сочиненная для отвода глаз! Судьба ваша!» «Я никому не хочу отводить глаза, а ваш Ледащев может ехать со мной в качестве Ледащева. Я думаю, никому до этого нет дела!» «А вот и ошибаетесь!» в возгласе акима прозвучало откровенное злорадство для всех василий федорович будет выглядеть как ваш соблазнитель к глубокому удивлению следователя милириса согласилась на этот вариант главное чтобы светлые образы опекуна и отца оставили в покое более того после жарких и продолжительных дебатов сам аким анатольевич согласился что как бы милириса не называла ледащего Обыватель все равно будет подозревать любовную интрижку. Сам облик Василия Федоровича очень к этому располагал. «Как хотите, так и называйте. Хоть горшком, только в не ставьте». Этой эпической по своей широте фразы и кончился их разговор, из которого я явствовало, что и Аким, и сам Ледащев более всего полагались на ум и интуицию своей подопечной. Фаина ехала в качестве горничной, или дуэньи, последнюю формулировку она предложила сама из-за природной склонности к романтизму. В дороге дуэнья была незаменима. Она торговалась в харчевнях и на постоялых дворах, каким-то образом умудрялась доставать чистые и сухие простыни и свежий хлеб, а в те минуты, когда надобность в ней отпадала, умела становиться, это при ее размерах, как бы невидимой. Высокий авторитет Василия Федоровича смыкал ее уста, она как-то ловко подбирала под себя ноги, на выдохе уминала бюст и, как таракан, в щель пряталась в тень какой-нибудь неприметной мебели. А Мелитрисе заботилась безукоризненно. Со стороны даже самый зоркий наблюдатель мог предположить, что она очень любила свою подопечную. Но саму Мелитрису обмануть было нельзя, у нее и по сию пору стоял в ушах грозный рык. Нет. «Никогда!» Это было в тот день, когда она умоляла свою стражницу отослать записку опекуну, князю Никите Григорьевичу. Акиму не наябедничала, и на том спасибо. Благополучно и незаметно пересекли границу Восточной Пруссии. Дороги стали лучше, а гостиницы чище, исчезли клопы, но прочим насекомым в мае жить не запретишь. Фаина необычайно ловко расправлялась с любой мелкой живой тварью, скажем, пауками или комарами, которыми так и кишели нижние гостиничные помещения. Большая ладонь уверенно и резко опускалась на гудящую невесомость. Мелитриса смотрела на свою дуэнью с уважением. Сама она из-за плохого зрения воевала с комарами без видимого успеха, ненавидела их люто и называла эту мелкую нечисть тощими джентльменами, полосатых гетрах». «Комары — англичане?» — со смехом осведомился Ледащев. «Ну, во всяком случае, враждебная, воюющая с нами держава». Мелитриса помолчала, потом собралась с духом. «Господин Василий Федорович, я теперь, как вы говорите, агент. Расскажите, наконец, в чем мои обязанности?» «Уже приедем на место, княжна Мелитриса Николаевна». «Осмотримся, а там и получите все инструкции». Милитрисе очень не нравилось слово «инструкция». Оно представлялось ей похожим на хрустких жуков, которыми так угудит весенний вечер. Жуки тяжело бились о стекла, а потом падали на спину, неприятно перебирая лапками. «А почему сейчас нельзя?» спросила Мелитриса с капризной поспешностью. «Вы говорили, что секунда умирает, и я рождаюсь заново с новой секундой. Говорили ведь?» «Говорил», — степенно отозвался Василий Федорович. «Но для меня сейчас, по вашей милости, время остановилось. Замерло, как вздыбленный конь». «Но уж наши-то кони несутся вскачь. Мы летим стремительно к цели». «Это вы летите стремительно, а до других вам и дела нет». Я же вижу, как вам сейчас весело и как все ужасно любопытно. Вы ждете, не дождетесь, когда приедете в свой Кенигсберг и займетесь своими шпионскими делами. Для вас это так интересно, как математические задачки решать. У вас, словно у Пифагора, глаза блестят. Вам петь хочется, а я в этих задачках как бы ключ. Лежу себе покойно в вашем кармане. Где-то там, в Кенигсберге, в нужный момент вы меня в замочную скважину вставите Повернете, дверцы и откроются. Но ключу ведь не объясняют, что это за дверь. А у меня на сердце такая тоска и боль. Ненавижу ваши шпионские задачки. А что вы любите, Элитриса Николаевна? Он явно уходил от ответа. Простые человеческие вещи. Я замуж хочу за любимого человека. Как не стыдно спрашивать, вы ли не знаете промелькнула в голове у Милитрисы. «Есть!» — сказала вдруг Фаина, заполнив собой паузу. Карета подпрыгнула на ухабе, и дойня захлопнула рот, вернувшись в состояние безмолвности и незаметности. «Клянусь вам, Милитриса Николаевна, я в целости и сохранности доставлю вас к вашему суженому. Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное». Милитриса сочла за благо промолчать, отвернулась, глядя в окно на пробегающую мимо изумрудно-желтую, птичьим щебетом наполненную весну. Он сказал суженный: «Ах, как так? Как бы судьба его мне сулила, а то я все из-за него и из за себя придумала». Ледащев тоже смотрел в окно на скудно перившиеся березы, на буйные одуванчики, вот ведь вредный цветок всюду проникнет. И думал, клятвы-то давать не шутка, исполнять будет потяжелее. Слишком тяжелое обвинение предъявлено этой девочке и не в анонимном доносе, не в истерическом всхлипе, слово и дело, когда безвинного оболгать легче, чем малую нужду справить. Отравительница Эмилитриса названа в шпионской шифровке в Берлин. Тьфу на вас всех! Да, надо будет всем нам попотеть. Отбросив Акиму Анатольевичу идейку об использовании девицы Репнинской в качестве, как это ни грубо звучит, подсадной утки, Василий Федорович весьма отвлеченно думал об ее судьбе. Девица вляпалась в грязную историю, и кому же теперь отмывать запятнанную репутацию, как не ей самой? Спросим, справедливо ли так ставить вопрос. Вне всякого сомнения а если трудно ей, не сахарная, не растает. Но мысли эти хороши в чистом академическом виде, то есть вдали от девицы. А когда она сидит напротив, скосив глаза в окно и кутая цепляющую свою шейку в кисейный платочек, а в лице, украшенном только очками, полное отсутствие свойственного этому полу кокетства, а в уголке надутых губ взрослая, словно непосильными страданиями, намеченная складочка то так и становится жалко что против воли в мозг неторопливый совой впархивает мудрая мысль вернее вопрос не послать ли все к чертовой матери и не повернуть ли лошадей назад в петербург право слово справятся они с сокромозой и без этой птахи а если тайная канцелярия и пронюхала что либо то ведь можно девицу от них спрятать На лошади летели, Кенигсберг приближался. «Где уж нам жить по мудрым-то мыслям? Мы уж по пути долго будем длить судьбу свою. А девиц чего жалеть? У них вся жизнь в мечтах. Вот уже и скорбь куда-то улетучилась, уже и улыбается». Мелитриса не замечала пристального взгляда своего попутчика. По мере удаления от Петербурга, тяжесть, теснившая душу ее подобно гробовой плите, стончалась, готова в скорости его вовсе исчезнуть. Девушка уже забыла, что на ней лежит страшное обвинение в отравлении государыни. Господи, да разве непонятно этим взрослым мужам, какой все это вздор, небывальщина? Для нее сейчас то реальность, что едут они в город, в коем обретается ее опекун, светлый князь Никита Оленив. Ах, как приятно думать об их встрече. Кенигсберг встретил их теплым дождем промытыми мостовыми и непривычными запахами которые принес с моря ветер а апартаменты в гостинице видимо были уже сняты ледачев уверенно назвал адрес гостиница была не из да и район оставлял желать лучшего потому что сколько ни расспрашивали местных жителей никто не мог объяснить где находится синий Осёл. однако когда диковинное животное Изображенное на вывеске гостиницы было, наконец, обнаружено, выяснилось, что и улица не дурна, и дом красив, и хозяин весьма похож на приличного человека, только толстоват, пожалуй, и усы крашеные. Путешественникам предоставили апартаменты на первом этаже. Большая комната для барышни, проходная поменьше для дуэньи, напротив, по коридору, комната для господина. Окна в комнате «Мелитрисы» выходили в небольшой чистенький садик. Наверное, это стоило кучу денег. В первый же вечер Василий Федорович исчез, к ужину не явился. Еле без него в комнате «Мелитрисы». На пожелание пойти ужинать в общую залу Фаина ответила категорическим отказом. На следующий день Ледащев явился только к вечеру, был он весел, оживлен, всем доволен. В руках у него был огромный, как сундук, пакет в яркой обертковой бумаге. Распакуй, сказал он Фаине. Это платье для барышни. Крейлена их императорского величества с точки зрения немца должна быть великолепно одета. Он улыбнулся Мелитрисе, приглашая ее ознакомиться с обновами. Платья были великолепны. Первое — розового шелка с оборками аля полоныс. И юбка из модного пятинета, второе платье колокола, затканное золотой нитью, подходило более для дамы, чем для девицы. Без всякой примерки было видно, что оно будет Мелитрисе великовато. К нарядам прилагались перчатки до локтя и два зонта подсолнечника. Фаина только ахнула от такой красоты, а Мелитриса скользнула по ним рассеянным взглядом, провела пальцем по золотой тесьме, жесткая, как наждак. «Василий Федорович, я платье потом примерю. А сейчас я хотела бы прокатиться по городу в коляске или пешком пройтись». «А?» «Со временем, моя дорогая, со временем», — весело отозвался Ледащев. «Вы хотите сказать, что я здесь тоже пленница?» — гневно воскликнула Мелитриса. «И что мне прикажете делать?» «Ждать, мой ангел, Мелитриса Николаевна. Теперь только ждать».